Эпилог. Утерянная глава повести о Гэнзи. Молнии. Приглушенный мужской голос, время от времени, подобно крикам птиц в подлеске, достигавший слуха Уки Фуны, заставил ее оторвать взгляд от буддийского текста. Она надела на запястье молитвенные четки, прислушалась, и в тишине, перемежаемой отрывочным стрекотом цикад, различила шаги приближающейся стражи. Узнав голоса людей Каору, Укифуне тотчас сбросилась в свою келью в глубине обветшалого женского монастыря. С тех пор, как Укифуне убедила настоятеля постричь ее в монахини и позволить принести обеты, прошло полгода она чувствовала, что ей наконец то удалось обрести твердую почву под ногами и расстаться со страхами и неразрешимыми затруднениями прежней несчастливой жизни. Монастырь в Оно стал для нее надежным пристанищем, где можно было сосредоточиться на чтении писаний, которые давал ей настоятель. У кифуны прочла лотосовую сутру и была поражена. Конечно, ей раньше доводилось слышать на многочисленных церемониях этот священный текст. Но хотя девушку завораживало его богатое напевное звучание, смысл каждый раз ускользал от нее. Теперь же история о том, что даже дочь дракона в мгновение ока достигла состояния Будды, внушала любопытство и надежду которые не давали угаснуть вниманию, пока она пробегала глазами длинные запутанные пассажи, силясь постичь их значение. Даже не понимая смысла, Уки Фуна чувствовала, что уже сами слова сулят ей мир и просветление. Она неторопливо растирала тушь, а потом часами переписывала сутры с головой погружаясь в это занятие. Старые монахини, приютившие у себя уки-фуны, с удивлением заметили, как смягчилась колючая замкнутость этой красивой молодой женщины. После того, как ей позволили сбросить яркие лилово-красные одеяния и облачиться в такое же скромное, унылое серое платье, какие носили сами обитательницы монастыря. До ее пострига, шага, которого женщины постарше не понимали и о котором весьма сожалели, никакие слова и поступки, кажется, не оказывали на эту оцепенелую и отчужденную девушку ни малейшего воздействия. Как только Укифуны услышала мужские голоса, Она вмиг лишилась недавно обретенного спокойствия, но, убежав с колотящимся сердцем в свою келью, сумела вернуть самообладание, взглянув на свои серые одежды. «В конце концов, теперь я монахиня», — напомнила она себе, «как смеют они преследовать меня или взывать к страстям, которые ныне погребены под пепельно-серым одеянием затворницы?» У ифуны любезный читатель не чувствовала бы себя столь уверенно в своем невзрачном обличьи, зная она о чувствах начальника стражи, которому ее тайком показала старая монахиня. Несчастный вообразил будто созерцание предмета его страсти в монашеском одеянии, поможет избавиться от этого безнадежного влечения, но когда он заглянул в щель в стене который его подвел один из слуг, вид бледного лица Уки Фуны, оттененного густой бахромой остриженных волос, веером не на плечи, не только не погасил его любовь, но вызвал у влюбленного такой приступ отчаянного сожаления, что ему лишь ценой больших усилий удалось сдержать себя и не ворваться к ней в келью. Светло-серое верхнее платье, надетое поверх ярко-желтого нижнего, подчеркивало хрупкость у Кифуны и, как ни поразительно, выглядело изысканнее царственных красных одеяний. Мысль о том, что столь безупречная красавица стала монахиней, казалась начальнику стражи почти невыносимой. Влажными ладонями Уки Фуне беспокойно провела по невзрачной комке, убедившись, что та не поменяла цвет и пробежалась пальцами по кончикам своих волос. Да, они доходят ей до плеч и не отросли таинственным образом, как бывало в её страшных снах. Ей часто снился кошмар, в котором она внезапно обнаруживала, что у неё опять длинные волосы. А когда в испуге пыталась остричь длинные чёрные пряди, тени поддавались ножницам. «Нет», — сказала себе молодая женщина, — «она не может отступиться». И всё же Укифуне с тревогой вспоминала письмо, полученное вчера от настоятеля. Ей почудился в нём скрытый упрёк. Точно кто-то рассказал этому замечательному человеку, о ее связи с советником Каору. Возможно ли пойти на попятный после шага, который она совершила с такой искренней и бесповоротной решимостью? У молодой женщины и в мыслях подобного не было. Однако не это ли подразумевал настоятель? Что пробыть монахиней хотя бы день — уже большая заслуга что ей следует удовлетвориться полугодовым затворничеством и вернуться в мир. Ее многократно и очень настойчиво предупреждали о том, что она слишком молода для затворничества. Но если все же решится на него, то сожалеть будет поздно, а главное, что последующее нарушение обета, если она передумает, нанесет ее карме больший ущерб, чем отказ от всяких обетов. И потому предположение о том, что она может пересечь плавучий мост снов в обратном направлении и вернуть себе прежнее «я», возмущало Уки-фуны. Она давно смирилась с тем, что служанки и няньки, пренебрегая ее желаниями, сделали так, что сперва Каору, а затем принц Ниоу, получили доступ в её дом, её покои и к её телу. Кто-то из них, вероятно, уверил себя, будто принимает интересы девушки близко к сердцу. Однако большинство думали только о себе. Они надеялись, что, сведя госпожу с красивым принцем, смогут выбраться из Удзи. Если Укифуна водворится в изысканном столичном дворце, Рассуждали эти глупые интриганки. Все они с удовольствием последуют за ней. Какие бы горькие плоды не принесли ей действия прислужниц, положа руку на сердце, Уки Фуны не могла винить их. Очутившись в этом затерянном месте, уединенность которого лишь подчеркивал беспрестанный и угрюмый грохот бурной реки Удзи, прислужницы и даже слегка помешались, и, вероятно, начали верить причудливым сказкам и романам, которыми тут зачитывались. А разве сама Уки Фуны не прониклась пагубной страстью к принцу Ниоу, не уступила с такой охотой его сладостным речам и еще более сладостным ласкам? Даже в то время происходящее казалось ей сном, а уж тем более сейчас в нынешнем состоянии, и у Кифуны ощутила дрожь, пробежавшую по коже. Труднее было извинить монахинь, которые, предложив беглянке пристанище, вместе с тем, кажется, были готовы сыграть роль свах и вернуть ее в тот грязный мир, из которого она так стремилась сбежать. Но самым угнетающим было предательство настоятеля. Этот выдающийся законоучитель, так серьезно отнесшийся к ней, принявший у нее обеты, каким-то образом поддался уверениям Каору и усомнился в решимости Укифуны уйти от мира. Девушка начала думать, что благочестивое заявление возлюбленного не более чем пустые слова. Она вспомнила, как Каору Рассуждал о своем стремлении уйти в монахи, давая понять, что мечтает отринуть обычные человеческие желания, но в действительности он также подчинялся страстям, как и остальные. У Укифуны давно заметила, что к затворничеству стремятся наиболее беспокойные и неуравновешенные люди, которые возводят обретение буддийского спокойствия в культ у истинно просветленного человека нет потребности разглагольствовать о невыразимом. Одно лишь воспоминание о благочестивых речах Каору рассердило Укифуны, и нахлынувший гнев придал ей сил. Да, вполне возможно, что к святому настоятелю приехал сам советник, сумевший выведать у монаха правду. он не оставит всё как есть? Считается, что Укифуны погибла, утонула в Удзи, был даже проведен ложный обряд погребения, пусть без тела, но все же более оправданный, чем казалось на первый взгляд. Ведь Укифуны и впрямь умерла для этого мира. Молодая женщина устало провела тыльной стороной ладони по лбу и устремила взгляд на череду зеленых холмов, напоминающих скомканный кусок мягкой зеленой ткани начинало темнеть и мужчины зажгли факелы огни метнулись и исчезли, а затем опять появились залесистыми пригорками, похожие на светлячков у кифуна с облегчением увидела, что незваные гости направились обратно в мияку, не задержавшись в монастыре в ту ночь У Кифуне не решилась даже лечь. Она опустилась на колени перед столиком и принуждала себя смотреть на текст сутры, пока строчки не поплыли перед глазами в мерцающем свете, а потом и вовсе исчезли. Вздрогнув, молодая затворница поняла, что это всего лишь погас тусклый светильник. Она совершенно уверилась, что теперь Ей не на кого положиться в своем стремлении к уединению. С первыми лучами солнца Уки Фуны вернулась к переписыванию сутр. Выросшая в провинции, она не получила достойного образования, но мать позаботилась о том, чтобы у нее, по крайней мере, был хороший почерк. Ныне молодая женщина, Жалела, что раньше не слишком усердно заучивала наизусть стихи, ведь тогда ей было бы с чем работать. Иногда полезно отвлечься от ершистых китайских иероглифов, которыми записаны сутры, чтобы кисть немного отдохнула, выводя знакомые знаки. У кифуны обмакнула кисть в тушь и без усилий начертала «Знает ли кто-нибудь в озаренном луною Мияку, что я до сих пор существую, плывя по течению в этом печальном мире?» Ее опасения оправдались на следующее утро, когда на пороге ветхого домишки, где жили монахини, появился посланец от Каору. Старая настоятельница была ошеломлена новым доказательством связи послушницы, с такой важной персоной, как советник Каору. Ей, конечно, всегда было ясно, что Укифуны — не просто деревенская девица, но близкое знакомство с людьми из высшего столичного общества потрясло монахиню. Она упрекнула молодую женщину, что та утаивает свое прошлое, и слезно умоляла ее принять посланца Каору. Ее мольбы лишь укрепили у кефуны в решимости хранить молчание. Наконец, настоятельница, которая, помимо всего прочего, приходилась сестрой-настоятелю, убедила непокорную молодую строптивицу хотя бы взглянуть на мальчика, привёзшего письма из столицы. Выглянув из потайного окошка, Уки Фуны увидела красивого юного придворного, который в одиночестве пинал камешек. Он повернул голову. Девушка судорожно вдохнула, будто ужаленная, ибо мальчик этот был ее младший сводный брат. Без всякого сомнения, Каору взял его к себе на службу, потому что, надеялся найти ключ, к загадке местонахождения возлюбленной. Сердце Уки Фуны, сжавшееся при виде мальчика, которого она когда-то обожала, заныло еще сильнее, когда она догадалась, что Каору, вероятно, подослал брата в качестве соглядатая, чтобы с его помощью удостовериться, что Уки Фуны все еще жива и действительно нашла пристанище в монастыре. Он не сомневался, что мальчик узнает сестру. у Укифуны не ошиблась. Советник Каорус, присущей ему мнительностью, заподозрил, что девушка разыграла свою гибель, чтобы сбить его со следа. Он втайне полагал, будто ее прячет в каком-нибудь отдаленном месте принц Ниоу, а то и другой возлюбленный. «Да, должно быть, так и есть», — решил про себя Каору. Он не настолько наивен, чтобы поверить, будто Уки Фуны действительно ушла от мира. Если даже такой знаток священных текстов, как он сам, не нашел в себе сил порвать с мирскими соблазнами, разве можно поверить, что на подобное окажется способна изнеженная красавица? Однако он будет великодушен. Советник Каору погрузился в мечты, рисуя себе замешательство Уки Фуны, застигнутой в укрытии, а затем ее признательность, когда он предложит, несмотря на все ее прегрешения, заботиться о ней. В конце концов он человек надежный, о его рассудительности известно всем. Но что если Уки Фуна действительно приняла постриг, Эта мысль изводила Кауру, пока он постепенно не осознал, что это может быть и к лучшему. Теперь у него не будет соперников, и он один будет навещать ее, разумеется, соблюдая должные приличия. Они смогут беседовать о духовных делах и обмениваться изысканными пятистишиями о сожалениях. Если она монахиня, Можно не испытывать угрызений совести, сдвигая в сторону ее ширмы и даже беря ее за руку, и таким образом получить идеальную возможность сполна удовлетворить свои давние желания. Он будет обладать Укифуны, но не так, как обладает женщинами грязный сластолюбец Ниоу. И что самое приятное, Каору не грозит опасность присытиться и разочароваться. Чем больше советник размышлял о подобные развязки, тем больше она ему нравилась. Даже такой распутник, как принц Ниоу, рассуждал он, не осмелился бы обольстить монахиню, ведь это уменьшало вероятность того, что принца назовут следующим наследником. Император и без того частенько роптал на непостоянство сына. До принца Ниоу во дворце также дошли слухи о том, что Укифуне до сих пор жива. Она исчезла в самом разгаре их страстной любви. Ниоу был раздавлен. Общество недооценило силу его любви к таинственной даме из Удзи. Ибо принц, пытаясь оправиться от горя, вызванного ее утратой, погрузился в пучину разврата соблазнив полдюжины женщин. у Укифуне отказалась предстать перед посланцем Каору, но когда тот передавал письмо от советника, старая монахиня сама приметила семейное сходство между миловидным мальчиком и печальной молодой женщиной, за которой она ухаживала во время болезни. «Пойдем, пойдем!» — уговаривала она Укифуне. Я вижу, что этот мальчик — твой родственник. Посмотри, как он огорчился, когда ты отказалась с ним говорить». У Кифуны хотелось крикнуть «Оставьте меня в покое». Она спрятала лицо в рукав. Потом, подняв глаза, прошептала. «Я не желаю казаться скрытной, но мне действительно нечего сказать. Когда вы меня нашли, я почти умерла». Мой разум был одержим злым духом. Все, что происходило в моей жизни раньше, стерлось из памяти. Лишь время от времени ко мне возвращаются искаженные, отрывочные воспоминания, словно озаренные краткой вспышкой молнии». Настоятельница покачала головой. «Ей никогда не понять это до безумия скрытное создание». «Возможно, я и правда знала этого мальчика, когда была младше, продолжала у Кифуны. Но сейчас мне слишком больно заставлять себя вспоминать об этом. Пожалуйста, отошлите его прочь, скажите ему, что он ошибся». Монахиня со вздохом призвала к себе мальчика и объяснила, как обстоит дело. Тот, как она и предполагала, был весьма разочарован. Вернувшись к своему столику, Укифона развернула письмо советника. Оно источало удивительный, редкий аромат, который всегда исходил от Каору и от всего, к чему он прикасался. Сердце ее разбередило не столько содержание умоляющего письма, полного обычных сетований, сколько этот аромат, пробудивший воспоминания, на которые, как ей казалось, она больше не имела права. Говорили, что блистательный Гэнди был мастером по составлению благовоний и славился тем, что его всегда окружал чудесный аромат. Во дворце еще оставались старухи, которые клялись, будто благоухание источало само его тело. У Укифуна знала, что необычным ароматом Кауру обязан особым мешочком с благовониями, спрятанными в одежде, и сомневалась в правдивости рассказов о врожденной благоуханности Гэнди. Но что она знала о таких, как блистательный принц? Он уже стал легендой, и после смерти слава его засияла только ярче, особенно в сравнении с потомками, которых у Кифуне, увы, слишком хорошо знала принцам Ниоу и советникам Каору. Ниоу, разумеется, тоже отличался благоуханностью, и один и другой в своё время обвиняли Укифуны в том, что от неё исходит запах их соперника. Как странно думала она про себя, что наследники блистательного Гэнзи стали его продолжателями лишь по части аромата. От знаменитого сияния принца» не осталось и следа. Каору был самым мрачным и замкнутым человеком, какие только встречаются на свете. Что Даниоу? Что ж, он, конечно, умел очаровывать, но если от него и исходило сияние, то оно больше напоминало отражение свечки на серебряной поверхности. В нем не было ничего от ясного и надежного блистательного принца. Вот на какие размышления навел молодую женщину аромат, источаемый письмом Каору. Вокруг собрались другие монахини, восхищаясь красивой бумагой и изящным каллиграфическим почерком. Они стали рассуждать, как Уки Фуны должна ответить, сильно досаждая ей советами ибо она вообще не собиралась отвечать. Почему, спрашивала себя молодая монахиня, несмотря на все ее старания быть незаметной, она все равно привлекает к себе внимание этих мужчин, как высокое дерево привлекает молнию? И не только мужчин. Настоятельница, взявшая у Фуны к себе, когда ту нашли без сознания, считала, что эта молодая женщина неспослана ей милосердной канон взамен покойной дочери в ответ на многолетние молитвы. Конечно, старуха была добра к послушнице и терпеливо ухаживала за ней, пока здоровье и рассудок девушки не восстановились. Иукифун не осталась равнодушна к ее бескорыстным заботам. Но разве это не очередная привязанность который Уки-фуна не искала и не жаждала. Разве не могла старая монахиня просто бросить страдалицу под тем самым дубом даймё, где её обнаружили? Ведь многие из слуг, очутившихся в то туманное весеннее утро в саду, считали, что правильно будет оставить её на месте, ибо странное существо, найденное в таком положении, скорее всего, обернувшаяся человеком лисица, и трогать ее не следует. Однажды вечером, вскоре после выздоровления, ее спросили, играет ли она на каком-нибудь музыкальном инструменте. И Уки Фуны, смущенная своей необразованностью, вынуждена была ответить отрицательно. Она извинилась, покинула общество и вернулась к своим упражнениям в каллиграфии. С кончика ее кисти сорвалось еще одно стихотворение. «Бросилась я в бурную реку слез, но прочная сеть, сплетенная кем-то, от падения меня удержала». В ненастную ночь своего исчезновения Укифуна выбралась из дома с твердым намерением шагнуть с обрыва в грозные воды Удзи вздувшиеся от весенних дождей. Несчастная отчетливо помнила, как подняла щеколду и тихонько выскользнула на узкую галерею, опоясывающую здание. Небо было безлунное, волосы, закрывающие лицо и руки, трепал ледяной ветер, точно оживляя их. У кифуны заколебалась. Она совсем не различала дороги впереди, но и назад повернуть не могла. Долго ли простояла там бедняжка, страдая от холода, она не знала. Наконец ей померещилось, что ее заключает в объятии призрачный молодой красавец. И она лишилась чувств. А утро очнулась в безлюдной местности, окутанной утренним туманом, под корявым дубом. Она была насквозь мокрая и продрогла до костей. Может, она каким-то образом выбралась из реки? Поначалу Уки Фуны и сама поверила, что совершила попытку утопиться, и ныне пребывала в сумеречном состоянии, оглушенная собственным греховным своеволием, толкнувшим ее на самоубийство. Однако верещание совершенно обычной белки, сидевшей на безопасном расстоянии на соседнем дубе, убедило страдалицу в том, что она не преуспела в своем намерении и все еще жива. Именно там, на горько плачущую молодую женщину и набрели слуги настоятеля, нашедшего временное пристанище в заброшенной усадьбе на землях которой очутилась у Кифуны. Несчастная прилагала все усилия, чтобы довести себя до смерти, отказывалась от пищи, но искра жизни упрямо теплилась. О девушке стала заботиться сестра-настоятеля, увидевшая в этой странной прекрасной незнакомке замену своей потерянной дочери. Старая монахиня к смятению Укифуне, даже попыталась пробудить в своей подопечной интерес к тому самому начальнику стражи, который некогда любил ее безвременно ушедшую дочь. Укифуне знала, что ее отказ отвечать на письмо едва ли остановит Каору. Кроме того, молодая женщина не сомневалась, если ее нашел Каору, то принцу Ниоу достаточно просто проследить за соперником, чтобы выведать её место пребывания. Скоро она очутится в том же бедственном положении, которое однажды уже довело её до отчаяния. Несмотря на уговоры монахинь, Укифуна не согласилась написать даже слово в ответ, и мальчик вынужден был вернуться в город с пустыми руками хмуро размышляя по пути о том, что он скажет своему господину. у Фуны же обнаружила, что ей все больше нравится писать. Увы, судьба ей досталась трудная, девушка вечно попадала в обстоятельства, когда приходилось отдавать все, но теперь кисть и бумага стали единственными вещами, с которыми она ни за что не рассталась бы. Уки Фуне вернулась к своим упражнениям. Сельский вид за окном с его однообразными зелеными полями навевал уныние. Начинали зацветать молодые рисовые проростки. У давно запущенной живой изгороди молодая женщина приметила одинокую гвоздику Надесику. Она неторопливо опустила брусок туши в крошечную лужицу, тотчас почерневшую. Отдалённый раскат грома возвестил о приближении летней грозы. У Укифуны знала, что другие монахини возбуждённо шепчутся о гостях из города, которые вскоре должны были появиться рядом с их деревенским приютом. Она растирала гладкий твёрдый брусок туши, пока лужица совсем не загустела, и тогда добавила ещё воды. Гвоздика чахлая, у изгороди и так одинока. Не доживёт дорос осенних, а вам наскучит и того скорее. Это пятистишее сорвалось с кончика её кисти, прежде чем она успела подумать. Точно рука напрямую подчинялась мысли. Если Уки Фуны слишком долго размышляла над чем-нибудь, ей было трудно изложить это на бумаге но если она позволяла себе слегка отвлечься, то в сознании появлялась крохотная трещинка, сквозь которую просачивались чувства. Она все увереннее использовала прием уклонения. Стараться не стараться, ведь было много такого, в чем она не осмеливалась признаться себе открыто. Прочтя написанное, Укифуне улыбнулась. Едва ли можно было отправить стихотворение с упоминанием гвоздики Каору, так, чтобы он не понял смысл привратно. Да еще и сбитое двусмысленное упоминание осени. Нет, стихотворение вышло не слишком удачное. У Кифуны смяло бы листок, но бумагу не следовало тратить впустую. Она устремила взгляд на щедушный розовый цветок, с бахромчатыми лепестками, которые, как только поднимался ветер, начинал трепетать. Небо совсем потемнело, и монахини засуетились, опуская решетки. На галерею упала первая тяжелая капля дождя. «Наверное, надо пойти и сорвать этот цветок», — подумала молодая женщина, споласкивая кисть. Конечно, никакого смысла в этом не было, но ей вдруг пришло в голову, что будет плохо, если надвигающийся ливень вдавит нежную гвоздику, единственное цветное пятнышко среди угнетающей зелени за окном, в грязь. у Укифуны вовсе не боялась промокнуть. Небо сотряс раскат грома, повергнув монахинь в трепет. Они представляли себе, как могучие боги грозы орудуют ветрами, прячутся в тучах и перебрасывают над головами у людей потрескивающие огненные шары. Столпившись в главном покое, где в тусклом сиянии свечей высилась невозмутимо взирающая на суету статуя Будды Амиды, женщины принялись перебирать четки громко читая защитные мантры. Неожиданно воздух вспорол оглушительный грохот. Монахини, уверенные, что здание рушится, попадали на пол, рыдая и закрывая руками головы. Снова раздался гром. На сей раз дальше, потом еще дальше. Дождь мало-помалу стал утихать пока не превратился в лёгкую морось. В разгар грозы перепуганная старая настоятельница не заметила, что Уки-фуны к ним не присоединилась. Теперь же она вспомнила, что утром молодая монахиня была расстроена встречей со сводным братом. «Обычные люди, когда им страшно, жмутся друг к другу», подумала настоятельница. Но эта молодая женщина не из обычных. Может, она сидит сейчас у себя в келье, не в силах шевельнуться от испуга? И обеспокоенная старуха направилась в заднюю часть здания, чтобы узнать, как Укифуна пережила грозу. Келья оказалась пуста. Старая настоятельница застыла в недоумении. Затем, почувствовав внезапный озноб, позвала остальных кто-нибудь видел у спросила она Монахини разбежались по кельям поднимая решетки и выкликая имя потерявшиеся На низком столике были аккуратно разложены кисти для письма тушь бумага, но самой Укифуны и след простыл Настоятельница сраженная раскаянием повалилась на пол Сбылись ее худшие предчувствия. Злобный дух, который некогда похитил эту молодую женщину и украл воспоминания о ее прошлой жизни, под прикрытием грома вернулся, чтобы вновь овладеть ею. Почему настоятельница сразу, при первом же зловещем порыве ветра, не бросилась к уке фуны? Старуха бронила себя, не находя успокоения. Если бы она оставила несчастную, под присмотром статуи Канон ничего бы не случилось. Другие монахини тоже пребывали в полной растерянности. Незадолго до наступления сумерек, когда сквозь облака пробились косые золотистые лучи заходящего солнца, Садовник, вышедший оценить нанесённый бурей ущерб, увидел, что в старый дуб у обветшалой изгороди ударило молнией. Дерево раскололось почти надвое, земля вокруг была завалена ветками, листьями и обугленными сучьями. Садовник покачал головой, и вдруг его внимание привлекла серая куча возле расщеплённого, Молнии и ствола. Это была Укифуне, упавшая замертво. Потрясенная настоятельница, боясь самого худшего, велела принести бесчувственное тело в дом и уложить на мягкие одеяла. Вплоть до этого самого утра она рисовала в воображении радужные картины, представляя, как могущественные люди — Любившие Уки-фуны в прошлой жизни возвращают подопечной прежнее высокое положение. Ведь нельзя же всерьез относиться к решительному отказу Уки-фуны признавать прежние узы. Настоятельница объясняла непреклонность послушницы продолжительными кознями злого духа. Теперь она начала понимать, что сама же, настойчиво уговаривая Укифуны восстановить разорванные узы, помогла чудовищной злой силе овладеть молодой женщиной. Почему она была так слепа? Укифуны пролежала в обмороке три дня, в течение которых настоятельница неотлучно находилась при ней, высматривая малейшие признаки того, что дух, еще не покинул искалеченное тело. Старуха остро ощущала свою вину и поклялась Каннон, если несчастной удастся еще раз спасти от смерти, она сделает все возможное, чтобы та строго соблюдала обеты. Настоятельница бережно подносила к губам Уки Фуны мокрую скрученную ткань, чтобы капли воды попадали ей в рот и радовалась, что больная напрягает горло и сглатывает их. Утром четвертого дня Уки Фуне открыла глаза. Она услышала восторженный возглас настоятельницы. Ее лица коснулись гладкие сухие руки. Повеяло знакомым ароматом сандалового дерева, смешанным с запахом квашеных овощей, исходившим от старухи. Однако чувства девушки пребывали в смятении. Она могла шевелить веками, но вокруг царила сплошная темнота. Укифуны нащупала руку настоятельницы, и та, возликовав, до самого полудня не замечала, что ее подопечная ослепла. В течение лета сломленная несчастьем Укифуны медленно приходила в себя. Яростная вспышка света, пронзившая ее тело, способствовала обострению всех чувств, за исключением одного только зрения. Она помнила непривычный сильный запах, внезапно разлившийся в воздухе, когда она потянулась к цветку под дубом, намереваясь сорвать его. У Укифуна знала, что принцу Ниоу удалось найти дорогу в монастырь потому что однажды уловила его слабый аромат. Быть может, он убедил монахинь позволить ему мельком увидеть ее. Наверняка она этого не знала, но в любом случае принц с нею не заговорил и не передал никакой записки. А потом и его аромат исчез. У Ниоу состоялся разговор с Каору и теперь принцу не терпелось взяться за дело, которое так его занимало. Вероятно, советник воображал, будто ему ловко удалось скрыть, что он знает о местонахождении Укифуны. Но одному из челядинцев Ниоу не составило труда проследить за человеком Каору, отправившимся в Оно. Там ему достаточно было разговориться с одной из монастырских служанок, чтобы вытянуть из нее всю историю. И ныне принц знал, где прячется у Кифуны. Тяжелее всего оказалось вырваться из дворца на один единственный день, для чего требовалось изобрести предлог, который удовлетворил бы государя и государыню. Сейчас они следили за ним, как тигр с тигрицей за своим тигренком. Ниоу придумал благовидный повод для отлучки — поездку в близлежащий храм, откуда ему удалось добраться до Оно. Настоятельница монастыря с необычайной твердостью отказала ему в просьбе повидаться с Укифуны. Ниоу, который, как правило, ловко добивался сочувствия у женщин, подобных этой, был изумлен, получив столь решительный отпор. Он притворился, что уезжает, перехватил одну из молодых монахинь и, пустив в ход свои чары, уговорил ее отвести его в тот уголок сада, откуда можно заглянуть в келью Укифуны. «Хорошо, что он не поленился это сделать», — говорил себе впоследствии Ниоу. «Иначе он напрасно тосковал бы по тому, чего больше не существовало». Рассказ молодой монахини о том, что Уки-фуны была поражена молнией и ослепла потряс принца. Если бы он не увидел возлюбленную своими глазами, то, возможно, и не поверил бы, решив, что это злокозненные выдумки Каору, призванные удержать соперника на расстоянии. От взгляда незрячих глаз Уки-фуны его бросило в дрожь и Ниоу потихоньку убрался в свояси. Что толку посылать ей стихотворение, ведь она не сможет его прочитать? Будет лучше, если Укифуна никогда не узнает о том, что принц побывал здесь. Каору, разумеется, сразу узнал о несчастье Укифуны, поскольку поддерживал связь с настоятелем. От немедленного приезда Вона его отговорили, а потом из-за разных неотложных дел и неотменимых официальных обязанностей, он выбрался туда лишь в конце осени и по пути завернул в горную обитель настоятеля. Учитывая случившееся, сказал ему старый монах, возможно и к лучшему, что она уже приняла постриг. Если так, ответил Корру, «Не слишком ли болезненным для меня окажется свидание с ней?» Молодой человек не мог заставить себя спросить об этом, однако предполагал, что удар молнии страшно изуродовал Уки-фуны. Он задавался вопросом, не пройдет ли его любовь к ней. Уки-фуны сидела на выходившей в сад галереи, подставив лицо прохладному осеннему ветерку. Был канун равноденствия, и все монахини занимались подготовкой к завтрашним службам. Ни у кого не было времени почитать ей вслух. Она слушала стрякот сверчков-колокольчиков, жуков-усачей и кузнечиков, киригирису. В прошлом эти и другие звуки составляли общий музыкальный фон осени, в котором голоса насекомых сливались воедино. Ныне же Укифуна различала едва уловимые оттенки каждого из них. Она заметила, что с похолоданием стрекот насекомых становится пронзительнее. Кухонная девушка принесла ей охапку хризантем, и Укифуна время от времени подносила букет к лицу, вдыхая бодрящий, горьковато-сладкий аромат. «Какого они цвета?» — спросила она девушку. «О, тут и белые, и желтые, и белые с желтыми серединками, и красные с бронзовым отливом, и белые с пурпурной изнанкой!» Описывая оттенок каждого цветка, девушка клала на него руку у Укифуны. «Я слыхала, роса с этих бутонов очень полезна для вас!» — нерешительно промолвила она. «Может, будете протирать ею глаза, госпожа?» У Кифуны улыбнулась простодушной крестьяночке. «Возможно», — ответила она, — «благодарю тебя». К воротам подъехал экипаж. «Это должно быть священнослужитель приехал читать сутры», — сказала девушка, и в этот момент ее окликнула разгневанная монахиня которая искала тряпки, чтобы смахнуть пепел с курильниц на алтаре. Положив хризантемы на колени, Укифуне отпустила служанку и провела пальцами по лепесткам. Одни были плотные, другие — мягкие и тонкие. Мало-помалу до нее стал доноситься новый аромат — сложное сочетание мускуса и алойного дерева с лёгким оттенком гвоздики. Он был настолько хорошо знаком молодой женщине, что ей почудилось, будто она грезит наяву. Это слабое благоухание пробудило её память. Затем она услышала голоса. Один, почти надрывный, принадлежал настоятельнице. Но кто был обладателем другого, тихого и настойчивого. «Каору!» «Ну, конечно, ведь это его запах!» Они остановились около ее кельи. Старая монахиня поняла, что Каору, несмотря на все ее возражения, решительно настроен увидеть у Кифуны. Поэтому выбора у старухи не было. Пришлось уступить». Приезжий вел себя совершенно непозволительно, и она намеревалась доложить об этом своему брату-настоятелю. Может, у себя в Мияку этот советник и считается влиятельной персоной, но всему есть предел. По крайней мере, наедине с ним Укифуна не останется. Как ни была монахиня возмущена, ей все же подумалось, что это свидание к лучшему. Пускай советник увидится с затворницей и даже поговорит с ней. Пускай убедится, что Уки-фуны уже не та юная красавица, в которую он некогда был безнадежно влюблен. Тогда он оставит ее, и бедняжка, наконец, обретет покой. Сказав это самой себе, настоятельница открыла дверь. Уки-фуны осталась на месте. В руках она держала хризантемы, лицо ее было обращено к саду. Каору впился в нее взглядом, но молодая женщина на него не смотрела. Но, «Ну, конечно, напомнил себе советник, она же слепая. Он дерзко разглядывал былую возлюбленную, не обращая внимания на старуху, грозно восседавшую рядом. Да, теперь у кифуны пустой и неподвижный взгляд, но в остальном красота ее не пострадала. Каору испытал облегчение. Он мягко заговорил с молодой женщиной, прося ее не бояться и уверяя, что ныне он больше, чем когда-либо, ощущает их духовное родство. Укифуны как будто внимательно слушала, но отвечала односложно. О чём он толкует, дерзкий советник, недоумевала настоятельница, наблюдая за странной сценой. Что за кармическая связь существует между этими двумя душами? Становилось поздно, и старой монахине пора было присоединяться к священнослужителю, с которым они вместе собирались читать сутры. Тот прибыл сразу после Каору, и терпеливо дожидался начала службы. Настоятельница попросила советника удалиться, и к ее изумлению он покорно последовал за ней. «Теперь вы видите, как обстоят дела, господин», сказала настоятельница. «Всякие ваши попытки склонить бедняжку к чему-либо бессмысленны». «Да, вижу», — ответил Каору. И все же я очень люблю Уки-фуны, так что уверен, вы не будете возражать, если я время от времени стану навещать ее». Настоятельница, которая слишком торопилась, чтобы спорить, поклонилась Каору, извинилась и ушла к другим монахиням. А советник уехал, исполненный необъяснимого воодушевлении. Ему очень понравилось это новое Уки-фуны. Он хоть и с некоторым стыдом наслаждался возможностью пожирать ее глазами безо всякого смущения, которое мешало ему, когда он подглядывал за дамами во дворце. У Укифуна не знала, что за ней наблюдают, и к тому же оказалась хорошей слушательницей. Да, Каору с нетерпением ждал новой возможности посетить женский монастырь в Оно. На обратном пути в столицу он пребывал в отличном настроении и любовался великолепным многоцветьем кленов, росших на холмах. Аромат Каору почти душил у Кифона в окружающей ее тьме. С тех пор, как перед девушкой сверкнула та обжигающая вспышка света, сильные раздражители порой вводили ее чувства в заблуждение. От советника исходил столь оглушительный аромат, что Укифуны с трудом могла сосредоточиться на потоке слов, безостановочно льющемся ей в уши. «Какие несвязные слова!» — думала она. «Сбивчивые, бессмысленные!» Беда Каору в том, что он путает слова с действительностью. Это одна из тех вещей, которые невозможно объяснить, во всяком случае словами. Вот почему Укифуны по большей части хранила молчание. Защищенная непроницаемым черным экраном слепоты, она больше не чувствовала себя загнанным зверем и даже почти жалела Каору. Это он, а не она, блуждает во тьме. На улице стемнело. у Укифуна понимала, что наступили сумерки, когда голоса дневных насекомых сменились ночными. Вечерний воздух тоже был иным. Девушка ощупью добралась до двери своей кельи и распахнула ее, чтобы осенний ветер ворвался внутрь и унес с собой остатки еще витавшего здесь аромата.